Глава третья. Я устало уселся на один из более-менее чистых столов, окинув взглядом дело рук своих. Всех троих звигов я разделал на ингредиенты. Глаза из подбородков, сердца, кости и жилы из прыгучих, скакучих ног. Некоторые запчасти я просто не смог опознать, но и имеющегося мне хватило чтобы по итогу вылокать из стоящего сейчас рядом ведра литра два воды, не меньше. Просто потому, что по завершению процесса во рту намертво осел горький металлический привкус крови, который не удалось убрать никакими другими средствами. Да и вода, если честно, тоже особо не помогла. А ведь кровь я не пил, на вкус не пробовал и вообще ничего такого не делал. «Выверт психики, которые обрубили возможность запаниковать и испугаться?» «Может, да, а может и нет. Кто сейчас скажет?» «Хотя бы регенерация есть, и на том спасибо», — произнес я в пустоту, лениво высматривая в зале что-то, что могло бы пригодиться. К сожалению, такого не наблюдалось, ибо хлам оставался хламом, не больше и не меньше». Обломки кувшинов, которые даже в теории нельзя использовать как тару, иссохшие пучки трав, битое стекло, все это мне было не надо. Иначе я бы в потрохане полез, не хватало еще заразиться чем-то. Я позволил себе немного порефлексировать, понимая, что с постоянным напряжением можно быстро сбрендить. И так всего несколько часов здесь ощущение такое, «Словно неделя прошла. Слишком много всего произошло. И это только обучение или пролог, чтоб его!» Бессильные злобу и гнев я худо-бедно, но сдерживал, не тратя силы на размахивание руками и прочую чушь вроде избиения стен и трупов. Последним уже все равно. Да и максимум пользы я из них выжил». Лишь ограниченный ряд ингредиентов так и остался неузнанным, что, впрочем, было ожидаемо, ибо о местном мире и реалиях я ничего не знал, а у «Астрала» были свои ограничения, наверняка завязанные на моего персонажа, а стены, например, могут дать сдачи, стесать кожу и спровоцировать регенерацию при том, что запасов банок у меня, считай, что нет». Одна скляночка, которой не хватило бы даже на восстановление пятой части повреждений, полученных мною в последней стычке. Исцеление через повышение уровня же – акция одноразовая. Повторить получится черт пойми когда. Это еще одна проблема, с которой нужно было что-то делать. Боец из меня аховый, а значит, следующего врага нужно попытаться убить, применив какую-нибудь хитрость. Что у меня было под рукой? Камни, о которых я в бою просто не вспоминаю. Рельеф местности, которого нет. Бесполезная в бою алхимия и полное отсутствие стартовых активных навыков. С другой стороны, я был жив и здоров, хоть и немного устал. В перспективе научусь обращаться с кинжалом и любым другим оружием, которое попадет ко мне в руки. Не сразу, да... Но кто сказал, что будет легко? А сверху всего этого самый толстый плюс. Мой класс уже сейчас позволял создать некий резерв здоровья. И это при том, что у меня с собой, кроме одного флакона, ничего и нет. В перспективе посуды, уверен, станет больше. Да и какие-то иные бонусы от алхимии я таки надеюсь получить уже в ближайшее время. Даром, что ли? ингредиенты собираю. К слову о бонусах, наступившие реально быстро, но не просто повышение уровня окромя исцеления в моменте дало мне восхитительное ничего: ни свободных очков характеристик, ни черт ни талантов ни навыков, ничего. Даже здоровье не увеличилось. Из-за чего я сразу задался вопросом касательно того. Похоже ли местные правила не игры, но знакомые мне? Уж здоровье-то вырасти должно было, но оно осталось на прежнем уровне. И если третий уровень, на который нужно было в пятеро больше опыта, ничего мне не даст, значит, опираться на имеющиеся знания будет просто опасно. А этого мне, ну, очень не хотелось бы, так как тогда я стану совсем уж беспомощным абсолютно неприспособленным к местным реалиям слабаком. И не в теле дело, совсем не в теле. Оно-то у меня как раз такое, какого в реальности я никогда не имел. И даже надеяться на такое не мог. Вкалывать ради таких тактик и технических характеристик надо было долго и упорно. А я тот еще лентяй был. Потому что если останусь таковым, то совсем скоро... «Вомру и буду в прошедшем времени». Отправив кое-как очищенный кинжал в инвентарь, я подхватил со стола вечно горящий факел и, обведя взглядом напоминающий место регулярных встреч маньяков-расчленителей зал, направился дальше. Медлить было нельзя, ибо усталость уже маячила на горизонте, а подходящего места для ночлега пока не было. А ведь впереди я наверняка столкнусь с другими монстрами. Жанр не игры обязывает, как-никак. Потому, если я, конечно, не хочу раствориться во тьме, нужно шевелить булками. И делать это осторожно, так, чтобы мне по затылку не пролетело во второй раз. Ибо так можно и не очухаться больше. Коридоры до зала и после него не отличались совершенно. Так что я быстро впал в своеобразный транс, выполняя одни и те же действия. Встряхиваться приходилось разве что на поворотах. И там, где было особенно темно, но даже это было редкостью. А потом до моего слуха, измученного тишиной подземелий, донеслось журчание воды. Я прибавил шагу. Взглядываясь в темноту, миновал еще два поворота и избавил ход вытянув факел как можно дальше вперед. Обычный, на первый взгляд, коридор выделялся тем, что по левую руку в стене виднелась не слишком массивная, но широкая арка, за которой я и слышал воду. А вода — это шанс пополнить запасы, напиться и, возможно, даже помыться и постираться. Совершеннейшая норма для человека XXI века — И такое счастье для меня, проведшего непонятно где всего несколько часов. Впрочем, сломя голову, бросаться туда я не стал, сначала пройдясь взад-вперед и убедившись в том, что поблизости нет никого живого, а из самого помещения за аркой не слышится звуков, кроме журчания воды. Только тогда я двинулся дальше, шагнув под высокие своды, не слишком просторной, но величественной часовне, церквушки, святилища. Я никогда не разбирался в видах подобных строений, но скрытая в центральной и единственной нише статуя некоего одоспешенного мужчины-воина, преклонившего колено и опирающегося на внушительных размеров копье, оставляла после себя именно такое впечатление». Страсть, упорство, гнев. Чем дольше смотрел, чем четче понимал, что именно эти черты, пронизывающие статую, находят отклик в моем сердце. Глупо учитывать тот факт, что по жизни я скорее добродушный, хоть и упорный тюфяк. Или я сам себя не понимаю? Загадка. Но сама статуя очень необычна. «Красивая, не пострадавшая от времени, величественный и непоколебимый символ Бога? Но отчего тогда такие ощущения? Почему дышится так легко и хочется развернуться, найти еще парочку звигов и выпустить им кишки, упиваясь боем?» Голову пронзила неожиданная мысль, и я, развернувшись быстрым шагом, вернулся в коридор, чуть ли не носом уткнувшись в противоположную стену, и... Бинго! Еще одна арка, которую я не замечал в упор. Даже журчание воды появилось. Стоило только осознанно поискать нечто пах. Попытка шагнуть в сокрытую зону вызвала приступ не то паники, не то страха или даже ощущения неминуемой смерти в том случае, если я зайду внутрь. Впереди проглядывалось Статую некой девы с мечом, но сквозила от нее совершенно иным. Милосердие и смирение. То, что я смог худо-бедно, но разобрать. Остальное я просто не понимал. А мое естество противилось попыткам это исправить. Интересные, скажу я вам, пирожки с котятами. Я здесь несколько часов, но кое-кто меня уже недолюбливает. Я же не выбирал ни пантеон какой, ни мировоззрение так почему? Я что, сам такой весь из себя страстный, упорный и гневливый? Что от меня отвернулся некто милосердный и добрый? Стоп. дало эмоции, и главное, дало и гнев. Уж не знаю, мое ли это, или напускное, но желание как-нибудь нагадить светлому святилищу мне пришлось себе... Да ведь усерднее, чем желание безостановочно пялиться на ножки однокурсниц весной. Тут мне не рада это факт. Но и поверить в то, что богов в мире не игры, всего две штуки, я сходу не мог. Главы местных пантеонов, способ проверить только один, и его реализацией я занялся. Решив прогуляться по коридору взад-вперед на сто метров в каждую сторону. Но не успел я преодолеть и половины этого расстояния, как на очередной стене обнаружилась еще одна арка. Где-то сорок минут ушло на то, чтобы отыскать все двенадцать арок, за каждой из которых находилась своя статуя. И итоги для меня были неутешительными. Благоволил мне только страстно упорно-гневливый копейщик фанатик боя с увесистыми рогами даром, что не оленьями, и извращенец в тряпочках вместо одежды, не с бутылью в руке, меня к себе пустили бы, но без охотки. Так что считай, что нейтралитет держали. Еще имелось леди все прощения, и меня она тоже приютила бы, как нейтральная страна. А вот все остальные, случись мне переступить порог их святилища, организовали бы мне стремительное и болезненное упокоение. И если это правда местные боги, то за что? Почему я на стороне Злата убил звигов, так они сами напали, да и какие варианты? Разобрал их на ингредиенты, профессия такая. Может, я по характеру говно, так никто не жаловался до сего момента, правда? Я и не шибко общительным был. Если обобщить, то я оказался в полном раздрае. И в таком же состоянии вошел в святилище моего то ли бога, то ли просто покровителя. Там действительно была проточная вода, этакий родник, текущий в благоустроенном канале, расширяющемся посередине и формирующем нечто вроде небольшой ванны. Водичка ледяная, жуть, но я все равно, зачем-то поклонившись статуе, снял одежду, сначала постирав ее, а после изобравшись в купальню уже самолично. От холода сводила мышцы, зуб на зуб не попадал, но кровь смывала только так. Собственно, одежду тоже получилось очистить подозрительно легко, и винил я в том магию этого места. Было тут что-то такое пронизывающая все и вся и оказывающее свое на меня влияние. Положительное, смею надеяться, ибо тут и дышалось легче, и усталость тела словно бы притупилась, позволяя мне заниматься необходимыми делами без желания упасть где-нибудь и больше не подниматься. Так или иначе, но с помывкой я закончил достаточно быстро, приведя себя в относительный порядок. Да. Дырка на футболке в районе груди никуда не делась, штаны не стали менее потрепанными, а кроссовки не регенерировали подсоканную подошву. Но я хотя бы человеком себя стал ощущать. И усевшись у стеночки, куда более внимательным взглядом окинул свое пристанище, в котором собирался вот прямо сейчас отоспаться и набраться энергии для новых свершений. Статуя оставалась все такой же, монументальной и внушающей уважение одним своим видом. Символы, обрамляющие нишу, мне понятны не были. Зато я заметил фрески на стенах под самым потолком, куда раньше я просто не вглядывался. Шутка ли? Потолки под 7-8 метров. Но сюжет, с одной стороны, банальный, но, с другой, ощущение того что эти события тут реально происходили, накладывала на восприятие свой весомый отпечаток. Я и сам не заметил, как поднялся на ноги и начал кружить по залу. Сились получше рассмотреть собрание из кусочков разноцветных и разноформенных камней картинки. Вот маленький человек на светлом фоне в окружении людей побольше. Светит солнце, зеленеет трава, Ничего не предвещает беды. Резкий переход, и на темном фоне пляшет пожар. А маленький человек, вместе с людьми побольше, убегает от больших черных рыцарей. Череда сцен, описывающих путешествие, к концу которого ребенок остался один, но добрался до подножия некого то ли дворца, то ли замка, то ли храма, Следующая сцена изображала преклонение ребенка перед неким существом с двумя парами черных крыльев. За ней следовала состоящая, не из одного десятка картинок, череда тренировок. Я постарался запомнить их все, рассмотрев каждую деталь, ибо это показалось мне важным. Орудовал ребенок копьем, и я сильно сомневался в том, что это совпадение – Я окончательно перестал, когда окинул взглядом последний слайд, где уже совсем не маленький человек, закованный в доспехе, как бы делает шаг в сторону отсутствующей страницы и перетекает в статую, перед которой я сейчас стоял, задрав голову. История Бога – отнюдь. История апостола или последователя некой сущности наиболее вероятно. Но стоило мне только об этом подумать, как взор застлала тьма, а тело мягко, словно поддерживаемое чьими-то незримыми руками, осело на землю. Звон сталкивающихся лезвий заставил меня пробкой вылететь из блаженной дремы и оказаться не в святилище, а на огромном полигоне в пустоте. Из края в край тянулся серый песок на котором кружились в смертоносном танце сотни и сотни разных воинов. Все как один они использовали кинжалы, но каждый орудовал ими по-своему. У одного кинжалы мелькали, удерживаемые едва видимой леской. Кто-то держал их обратным хватом и едва ли не скакал над оппонентом, ловкими и стремительными движениями, вспарывая воздух и царапая броню. А кто-то действовал уверенно и прямолинейно, вопреки стереотипам, о своем оружии полагаясь больше на силу и мощь, нежели на ловкость. Именно к такому воину прикипел мой взгляд, а спустя несколько секунд я понял, что первое впечатление оказалось обманчивым. Не силой, но тяжелой подвижностью этот мастер брал свое, скрывая хитрость с затопорными на первый взгляд движениями, Даже мне, не в боевых искусствах, от слова «совсем», его танец смерти нравился неимоверно. И, по всей видимости, это место восприняло мой интерес по-своему. В одно мгновение все, кроме тех двоих, исчезли, и я стал свидетелем жестокой дуэли людей, для которых кинжалы стали продолжениями их рук». «Вот мой воин!» сбивает клинок противника в сторону, прямым и незатейливым ударом нанося удар тому в грудь. Враг отступает назад. Дотянуться кулаком уже невозможно, но воин вместо того, чтобы отступить, левой рукой хватает оппонента за грудки и тянет на себя. Одновременно с тем его кинжал сталкивается с оружием противника и блокирует контратаку, нацеленную в район шеи. А уже в следующее мгновение мастер впечатывает лоб в маску, закрывающую лицо оппонента. Та трескается и осыпается на песок, открывая вид на змеиную плоскую морду и бешено дергающийся раздвоенный язык. А мастер шагает вперед, неуловимыми, рваными движениями парируя клинок змеелюда. Тот двигается плавно и мягко, Но неистовые напоры и проблемы с координацией вынуждают его отступать, теряя инициативу и допуская все больше ошибок. Все больше порезов появляется на его руках, а скрывающая львиную долю движения мантия напоминает решето. Бой близится к завершению, но воин решает поставить точку уже сейчас, не беря противника измором. Он резко припадает к земле а его нога стремительным расчерком выбивает оружие из рук противника, который, проводив свой кинжал взглядом, склоняет голову в уважительном поклоне. А в следующую секунду мастер вбивает кинжал в висок змеелюда, и тот осыпается серым песком. Я в этот момент едва не подпрыгнул, но удержался, так как осознал, кроме серого песка тут ничего нет. Ты выбрал? Не спрашивал. Утверждал неожиданно оказавшийся в двух метрах от меня мужчина. В мою руку совершенно самостоятельно лег мой же кинжал. Стойка. Я не заметил момента, когда он принял эту странную расслабленную позу. Но умом понимал, нужно делать, что он говорит. Явно же умение поработало. Со своим. Во сне усваивается быстрее. Сон, правда, сомнительный, навеянный черт пойми чем. И проснусь я, повалявшись под статуи в раздрае. Но это мелочь. Вот если всю каждую ночь будет именно так, моему моральному здоровью может быстро поплохеть. Мощный удар в брюхо, подбросивший меня в воздух и в конечном счете сваливший на песок. Стал полной неожиданностью и заметил только, как силуэт мастера дернулся и смазался. А после я уже лежал на спине, держался за живот и пытался перебороть, не дающую подняться боль. "Стойка!" Злобно зеркнув на в перспективе самого хренового учителя в моей жизни, я предпринял еще одну попытку встать на ноги. Безуспешно. Окованный металлом носок ботинка этого мужика, кажется... Мне все потроха отбил. А регенерация делала свое дело не очень-то быстро. Правда, и здоровье не тратила, которого я в этом мире снов в принципе не ощущал. Да тут и инвентарь не откликался. И астральные знания из меня как будто повыбивали. Я даже перечень ингредиентов для зелья лечения едва-едва вспомнить мог. Но моему возмущению выплеснуться не дали. Но вновь печатав сапог, на этот раз под ребра. «Стойка!» Я был зол, очень и очень зол. Зол настолько, что через боль заставил себя встать и принять, наконец, эту несчастную злополучную стойку, больше походящую на расслабленную позу злодея, которому вот-вот надерет задницу главный герой. И я почти ни в чем не сплоховал. Почти, потому что на этот раз на песок меня бросила увесистая оплеуха. «Стойка!» «Сука!» Я вспомнил, приняв злосчастную стойку и выбросив руку с кинжалом вперед, с твердым намерением нанизать ублюдка на лезвие. Какая-то часть меня даже не удивилась, когда мастер, мерзко ухмыльнувшись, перехватил мое запястье и вывернул его до хруста вынудив меня упасть на землю, помутненный разум и захлестнувшая меня с головой ярость. Что тут скажешь? Вот так бросаться на человека, который очевидно сильнее, быстрее и опытнее. Но почему в его глазах я вижу злорадное одобрение? Стойка. И я, доскрежета, сжимая зубы, встал. Кинжал не выпал из моей восстанавливающейся в миг руки или просто появился в ней снова. Так что я смог полноценно, надеюсь, что так, повторить требуемую стойку, потому что в этот раз меня не бросили озень сходу. Выпады! Нарочито, медленные, выверенные и сильные движения, я старался повторять как мог, но уже на второй итерации я получил знатный пинок в пузо, пропахав спиной борозду в песке. Что ж, эта ночь будет длинной. Но гнев позволит мне продержаться, а ярость извлечь все необходимые уроки. Пусть учитель из этой немногословной скотины и паршивой выбирать не приходится. Нужно работать с тем, что есть. А потом отомстить» сделав так, чтобы он занял свое место в этих песках».